участвуют лишь некоторые электроны, расположенные в отдалении от атомного ядра. Поэтому при горении спички, повышении температуры тела или при взрыве динамита происходит высвобождение небольшого количества энергии. А вот явление радиоактивности, смотри статью «Радиоактивность», связано с расщеплением самого атомного ядра. В результате этого происходит ядерная реакция, при которой высвобождается в миллионы раз больше энергии, чем при обычных реакциях, в которых участвуют электроны. При высвобождении необходимого количества энергии можно осуществить взрыв водородной бомбы, а если произойдет высвобождение очень большого количества энергии, то это может привести к тому, что взорвется Солнце. Конец. Книги. Содержание. Введение. Начало первой дорожки первой кассеты. Раздел А. Начало первой дорожки первой кассеты. Раздел Б. Середина второй дорожки первой кассеты. Раздел В. Конец второй дорожки первой кассеты. Раздел Г. Середина третьей дорожки первой кассеты. Раздел Д. Начало четвертой дорожки первой кассеты. Раздел «З» – середина четвертой дорожки первой кассеты. Раздел «И» – середина четвертой дорожки первой кассеты. Раздел «И» – краткое, начало первой дорожки второй кассеты. Раздел «К» – начало первой дорожки второй кассеты. Раздел «Л» – середина второй дорожки второй кассеты. Раздел «М» – середина второй дорожки второй кассеты. Раздел «Н» – начало третьей дорожки второй кассеты. Раздел «О», середина третьей дорожки второй кассеты. Раздел «П», середина третьей дорожки второй кассеты. Раздел «Р», середина четвертой дорожки второй кассеты. Раздел «С», начало первой дорожки третьей кассеты. Раздел «Т», середина первой дорожки третьей кассеты. Раздел «У», середина второй дорожки третьей кассеты. Раздел «Ф», конец второй дорожки третьей кассеты, раздел Х, начало третьей дорожки третьей кассеты, раздел С, середина третьей дорожки третьей кассеты, раздел Ч, конец третьей дорожки третьей кассеты, раздел Щ, конец третьей дорожки третьей кассеты, раздел «Э» – начало четвертой дорожки третьей кассеты, раздел Ю, конец четвертой дорожки третьей кассеты, раздел Я Конец четвертой дорожки, третьей кассеты. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ирисанова.